Глава 20. Тук-тук. Как только истекли двое суток, которые я отвел на отдых, началась суета по изготовлению щита. Вот уже чего на острове было в достатке, так это камней. Однако Тихий откидывал в брак почти три четверти тех, что ему приносили. Малейшая лазейка для пули смогла стоить жизни, поэтому он старался подгонять их как можно плотнее. Вначале сколотили настил, использовали для этого доски, которые взяли от сараев в скотины. Это были единственные постройки, что остались от нашего налета и бомбардировки зажигательными. Им повезло, что расположились на достаточном отдалении от основной деревни. Плюсом в этом было и то, что вся скотина осталась целой, и мы вполне могли себе позволить сидеть здесь еще пару недель. Воды в достатке, еды тоже. Самой большой сложностью в изготовлении щита оказалось закрепить на нем камни. «Скрепляющего раствора здесь нет. Да и не удержится он на досках. По сути, нам нужно выиграть всего пару секунд, но в режиме плотного огня они могут показаться вечностью. Так что Тихий подошел к вопросу со всей ответственностью. Почти все войско было загружено работой по ковырянию отверстий в камне. Задача не из легких, особенно учитывая отсутствие инструмента. Основным приспособлением для этого были кованные гвозди с пожарища, которые, к слову, все еще продолжало дымиться, даже по прошествии двух суток. Вот так мы и сидели всей кучей, ковыряя гвоздиками камни, что отобрал для этого тихий. Затем он выкладывал их на доски и теми же гвоздями закреплял. Надо признать, выходило достаточно неплохо. И такая конструкция должна была сдержать пули, хотя и ненадолго, но какое-то время точно продержится. А нам многое не нужно. К концу второго дня все было готово, и три десятка человек попытались поднять эту массивную стену техтелей упирались, но кое-как справились, особенно когда начали действовать сообща. Дальше мы немного потренировались в его перемещении, чтобы во время боя не произошло неприятностей, и даже протестировали щит на пулеустойчивость. В общем, вышло довольно сносно, и мы наконец выстрелились на точке входа. Я, как единственный владеющий ключом входа, должен был перекидывать отряды по пять десятков человек чтобы не происходило лишних задержек, мы начертили на плато примерный прямоугольник лифта, куда после переноса должны были сразу входить следующие: щит приволокли на место, за ним засела первая группа бойцов, и я представил голове комбинацию непонятных символов, ту самую, что передал мне друг. Невесомость подкинула желудок, а вскоре ноги слегка подогнулись, как только снова ощутил массу тела. Не оставаясь внутри ни на мгновение, я нырнул обратно. Отряд уже почти вошел в очерченный прямоугольник. Оружие у глаз, лица сосредоточены. Каждый понимает, какая ответственность лежит на первой ударной группе. Я досчитал до 10. Примерно столько требовалось бойцам за щитом, чтобы переместиться с площадки, куда вскоре прибудет подкрепление, и переместил группу. Через мгновение снова вынырнул на поверхность и точно так же досчитав до 10, переместил следующих. На этот раз я немного задержался, чтобы оценить обстановку, и в случае чего не рисковать остальными членами отряда. Однако все шло более или менее хорошо. Мы вели плотный огонь, периодически продвигая щит вперёд под дружный хей. Из за пелены, которая являлась границей атмосферы, тоже не забывали отстреливаться. Но похоже, что наша тактика дала свой результат, и поле со стороны противника летели уже очень редко. Вот только они все еще оставались точно такими же опасными. Четверо раненых сидели под прикрытием товарищей, а у них на ногах лежало два трупа. Не все пошло идеально, как бы того ни хотелось. Я не стал задерживаться здесь дольше, чем требовалось, и, охватив поле боя буквально за пару секунд, снова вынырнул на поверхность, чтобы перенести очередной отряд. Следующий мой спуск произошел в тишине. Пули больше не свистели, но мои бойцы все еще продолжали удерживать щит и водить стволами. Пора было входить внутрь. Переместив еще две группы, я убедился, что все идет нормально, и первые ряды уже перешли границу атмосферы щит там уже не казался настолько тяжелым, и его свободно перемещали пятеро бойцов. Остальные под прикрытием продвигались вглубь тоннеля. Вскоре все боеспособные воины были перемещены, и началась вторая часть операции. Как и ожидалось, на выходе из узкого пространства нас встретили, к сожалению, не хлебом и солью, а хорошим шквальным огнем. Несколько моих бойцов рухнули на пол. Кто-то замертво, а кто-то, зажимая кровоточащую рану. Их место тут же заняли другие. Снайпера из отряда «Лемы» принялись планомерно выбивать встречающих, но выходило плохо. Камень на щите уже раскрошился во многих местах, и люди, которые за ним прятались, все чаще получали ранения. Но из узкого пространства мы все же вышли и прямо под пулями начали растекаться в разные стороны, под прикрытие других камней и хозяйственных построек. Город под землей начинался сразу, что позволило нам хоть и с потерями, но все же совершить необходимый маневр. И как только мы сгруппировались у два небольших отряда, смогли перейти в наступление. Медленно, но верно захватывает дом за домом. Спустя час плотного огня нам удалось отжать у противника целый квартал. Но врагов оставалось еще очень много. Даже не представляю, как мы будем пробиваться к пирамиде в центре. Она находится на достаточно широкой, открытой со всех сторон площади. Враг, видимо, принял во внимание наш маневр. с транспортом древних в убежище Дмитрия, и все улицы были от него вычищены. Так что полагаться придется только на себя. Хотя странно, что они сами им не воспользовались. В данный момент нас прижали огнем в доме, и никак не получалось продвинуться дальше. Тихий, возьми три десятка и попробуй их обойти, бросил я ему по связи. «Принял», — отозвался тот и быстро отделил нужную группу. Они лихо спрыгнули с крыши четырехэтажного здания и исчезли в прогулке отвоеванного нами квартала. Лема, обеспечь проход, приказал я девушке. Уже, быстро вернула она мне. И действительно, стоило врагу попытаться атаковать группу Тихого, как нескольких особо умных, тут же положили на тротуар с аккуратными отверстиями в голове. Но такое возможно недолго. Сейчас наши скроются из вида и будут предоставлены сами себе. На позиции, сообщил Тихий. Принял, ответил я ему и переключился на общую связь. «Вперед!» Пять десятков с нижнего этажа под прикрытием снайперского огня вынырнули из укрытий и тут же ворвались в переулок соседней улицы. Одновременно с ними ударила группа Тихого. Я лишь поморщился, когда увидел на тротуаре пятерых своих людей. Слишком большие потери мы несем. Такими темпами не то, что до пирамиды, даже половину города взять не сумеем. Есть, здание наше, спустя двадцать минут должил тихий. Принял, ответил я. Переходим на другую улицу. Бойцы из отряда Лемы тут же принялись держать оборону, пока люди выпрыгивали из окон и перемещались на другую сторону луча. Следом, уже заняв позиции, мы дождались подхода снайперов. Почти сразу вспыхнул новый бой. Противник расстроился потери здания и решил пойти на его штурм. Атака началась с трех сторон одновременно. Несколько десятков двигались одним отрядом, не разбиваясь при этом на тройки или двойки, но надо отдать им должное. Пространство вокруг они неплохо держали под контролем. «Двери "Держите бросил я, спрятавшись за косяком напротив в какой-то комнате. Первые, самые наглые сунулись прямо с разбега, за что и остались лежать прямо в дверях. Но это был отвлекающий маневр. Ещёти сразу с ними началась атака на окна. Я едва успел упасть на пол, когда прямо за моей спиной послышался звон разбитого стекла и боец, не показываясь на глаза, полоснул очередь в Но на этом дело не закончилось. Сразу же следом внутрь попытались пробраться двое. Пистолет оказался в моих руках быстрее, и первый противник повис с дыркой в голове, так и не успев пробраться внутрь полностью. Но вот для второго усильный выстрел набраться не успел, и его щит уже дважды мигнул синим. А Автомат уже поднялся на уровень моей груди. Плюнув на привычное оружие, я рванул в сторону и навстречу, на ходу извикая нож. Пуля обожгла бок, но своего я добился, вогнав тому клинок в висок по самую рукоятку. Меня спасло лишь то, что в этой атмосфере невозможно было двигаться так, как на поверхности, и противник не успел среагировать на мое движение. Хотя в моем случае это тоже сыграло плохую шутку. Раны заниматься некогда, потому как в окне снова появляется ствол автомата. Но на этот раз я уже рядом. А заряд в пистолете достиг максимальной энергии. Дважды отпускаю крючок, и первая пуля, выбив щит, позволила второй достичь своей цели. Автомат противника остался в моих руках. а горе стрелок на мостовой с отверстием во лбу. Из коридора доносятся частые щелчки пуль, которые отлетают от камня. Сами звуки выстрелов больше напоминают частые удары по струнам. Только тональность всегда одна и та же, но общая какофония от этого не меняется, раздражая слух. Никак не могу привыкнуть, что выстрелы звучат иначе. Постоянно хочется добавить реального, привычного слуху грохота. Дома мы отстояли, Мало того, даже смогли продвинуться вперед. Нашим плюсом в бою было то, что мы постоянно передвигались стройками, и каждый из бойцов четко и ясно знал и выполнял свои задачи, в отличие от врага, который уже в который раз пытался задавить нас массой и плотностью огня. Такое хорошо может сработать в поле, но в городских условиях пара десятков хорошо тренированных бойцов сможет сутками сдерживать здание. Таких примеров было очень много во Второй мировой войне из моего мира. Но все же плотность огня со стороны противника тоже аргумент весомый, и просто так через него не пройти. Полный улицу мы взяли под контроль только спустя 4 часа. Люди устали, и это было видно. Однако, они, стиснув зубы, продолжали бой, не получается расслабиться, когда в тебя летят пули и противник периодически жаждет вернуть проигранные позиции. Вся сложность нашего сражения заключалась в отсутствии возможностей держать под полным контролем захваченную ранее территорию. Враг постоянно пытался обойти и ударить с тыла или фланга. Мы сдерживали натиск и продвигались вперед, захватывая кварталы. Весь город под контроль было не взять, но наша задача и не предусматривала такой исход. Нам нужно добраться в центр, туда, где по всем правилам и традициям засел главный. Но вот вопрос, здесь ли Дмитрий вообще Или я напрасно рискую своими бойцами. Пока не доберемся до финальной стадии операции, трудно сказать. Хотя, если судить по отчаянному сопротивлению тех, кто стоит на защите убежища, скорее всего, мы на верном пути. Мало того, мы почти достигли цели, и пирамиду уже можно видеть из окна крайнего дома. Ее, конечно, с любой части города заметно, но сейчас перед нами остался один единственный квартал до выхода на финишную прямую. Тихий. Лема, нам необходимо взять пирамиду в кольцо, бросил я по связи. Это я и без тебя прекрасно понимаю, полностью наплевал на субординацию ответил тот. Вопрос, как это сделать? Переходим в крайний квартал, от него движемся по радиалу», — вместо меня ответила Лема. Я прикрою сверху. Нам не хватит людей, чтобы удержать все кольцо, отрезал Тихий. У нас осталось максимум три сотни бойцов, из них от силы сотня не имеет ранений. Что предлагаешь? поинтересовался я. Нам, по сути, нужен прорыв к центральному зданию, ответил он вполне предсказуемо. Как только войдем, все, нас из него не нескормить. Это я и без тебя понимаю, в тон его предыдущего ответа огрызнулся я. Что конкретно предлагаешь? жаль, здесь техники нет. А то бы как в прошлый раз, сухмылка ответил тот. Пока единственное верное решение забрать себе к перемидия квартал и под прикрытием лемы пробежать площадь. Они нас очередями скосят, пока бежать будем. Сразу трезвил я этот вариант. Это не через улицу перепрыгнуть. Да и быстро в этой атмосфере не побегаешь. «Кольцо мы тоже выставить не сможем, согласилась с ним лема. Но и под пули лезть смысла не вижу. На другой стороне здания почти касается купола Если его взять под контроль, то можно попробовать пробраться к пирамиде по нему, по потолку. Ага, а орден будет сидеть и ждать, пока вы соизволите осчастливить их своим визитом. С сарказмом отмёл версию Тихий. Да мы там, как в тире, будем смотреться? Уж проще по площади пробежать. Может быть, для начала выйдем на позиции? Прервал я бесполезный спор. Берём под контроль крайний квартал и расходимся кольцом. Если сможем подмять хотя бы половину, это уже упростит задачу. "Принял", отозвался Тихий. "Хорошо", ответила Лема. "Действуем по стандартной схеме", продолжил я. "Тихий, выходи на левый фланг. Как будешь готов, мы ударим в лоб. Лема, на тебе прикрытие. Начали". Отряд Тихого снова ушёл к нам в тыл и вскоре нырнул в переулок. Лема в этот момент накрыл защитников огнем с крыш, заставив тех засесть и попрятаться под защиту каменных стен. Вскоре Тихий должен о выходе на позицию. И мы вновь под прикрытием рванули вперед. Если бы не Трофеи, то наши боеприпасы уже давным-давно бы иссякли. В последний час мы использовали боезапасы противника, которые те оставляли при отступлении. Я на своем автомате менял уже третью батарейку, и та сейчас показывала минимальный остаток заряда. Максимум, что я с этим смогу, это произвести около 40 выстрелов. А нового аккумулятора все еще нет. Мы ворвались в крайний квартал, оставив на тротуаре еще около десятка бойцов со своей стороны. Очень туго и тяжело проходит бой. Даже в убежище Дмитрия мы справились намного быстрее и отделались меньшими потерями. Скорее всего, на свою защиту он бросил самых лучших из оставшихся людей ордена, что вполне логично. Еще час у нас ушел на то, чтобы захватить крайний к пирамиде квартал, и пара часов на то, чтобы взять под контроль 1/3 парадиальной улицы. Дальше продвигаться по кругу смысла не было. Это поняли и защитники, которые постепенно стягивались в центральное зданию и занимали позиции вокруг него, освобождая большую часть города. Нам оставался последний рывок, но как его совершить, я не знал. Сейчас мы втроём засели на крыше и рассматривали подступы. Периодически пытаясь подстрелить кого-нибудь из противоборствующей стороны, получалось не очень хорошо, так как враг был на своей территории и намного лучше знал нюансы местности. В общем, хорошо скрывался и не давал нам шанса на прицельный огонь. Попробуй связаться с этим своим другом, посоветовал тихий Может быть, он что подскажет, ходы тайные или еще чего. Я уже давно это делаю, отмахнулся я. Тишина, такое ощущение, что он просто не слышит. Точно такое было, когда они из себя мертвых изображали. Странные они какие-то. Сделал собственные выводы Тихий. Мы же на одной стороне играем, почти у цели, а они все чего то боятся. Да на их месте я бы только и успевал подсказки давать. Ладно, будем исходить из того, что имеем, покачал головой я. Да мы ничего не имеем, кроме вот этого здания и еще пары по соседству, усмехнулся тихий. Я все еще предлагаю сделать рывок. Да, мы потеряем часть людей, но зато сможем войти внутрь. Нам сейчас каждый боец важен, не согласился я. Я и сам сейчас не в лучшей форме, указал я на повязку в своём боку. Нет, твой план точно не подходит. Смотри, толкнула меня локтем в бок Лема. Вон тот дом находится ближе к пирамиде. Там как раз ее угол. Мы все равно не успеем, отмел я вариант, не дослушав до конца. Да подожди ты, ургнулась девушка. Ты получше на здание посмотри, оно в отличие от нашего выше на три этажа. И что, нам это дает? Пожалуй, я плечами не совсем понимаю ее идею. Можно попробовать прыгнуть с крыши, с улыбкой произнесла Лема. Если я все правильно прикидываю, то мы приземлимся как раз на нижнем ярусе. Рискованно, немного подумав и прикинув, ответил я. Но имеет право на жизнь дом наш. Да, там четыре десятка моих ребят, ответил тихий. Но с той стороны мы внутрь попасть не сможем. Не сможем, согласился я. Зато прекрасно получится добраться до ее вершины. Присмотрись там бойницы не пересекаются, и угол является слепой зоной. Это, конечно, если ты находишься на пирамиде. Да, действительно. Пробормотал тот, осматривая угол и бойницы через свою винтовку. На четвертом ярусе есть балкон. Если держать его под контролем, то все может получиться. «Стягивая людей. наконец решился я. Пора довести это дело до конца. Постоянно прикрывая друг друга, мы постепенно начали стягивать силы в здание, которое приметила Лема. Вскоре все остатки моего войска собрались на крыше здания и не секунды, чтобы не дать противнику сориентироваться, начали прыгать в сторону пирамиды. Первая тройка приземлилась не очень удачно, но все же от огня со стороны противника оказались скрыты. Следующие прыгнувшие приземлились более удачно, а вот по третьему потоку уже начали вести огонь, и один из бойцов упал у основания пирамиды мертвым. Лема со своей группой как могла прикрывала наше десантирование, но все же каждый раз кто-то не достигал цели, получая ранения или теряя жизнь. Но план сработал. Мы добились своего и сейчас, помогая друг другу, карабкались к ее вершине. Насколько я помнил, из нее вполне можно было попасть внутрь в тронную залу. Хотя на нашем пути вскоре должен появиться балкон, через который также реально попасть во внутренние помещения рисковать я не стал. И как только мы достигли его, под прикрытием снайперов перебрались через перила. Стоило нам попасть внутрь, бойцы сразу зачистили помещение и взяли под контроль первую комнату, а дальше уже дело техники. В здании моим воинам вряд ли смогут что-то противопоставить. Ты какого приперлась?» — возмутился я, увидев Лену, которая появилась со стороны балкона. Я же обещала убить Дмитрия для тебя, усмехнулась она. Или ты забыл? Да чтоб тебя. Я отдал четкий приказ не соваться, рявкнул я. Сможешь ночью меня за это отшлепать?» — огрызнулась девушка. Я не отпущу тебя одного. Ну, теперь-то уже поздно, отмахнулся я. Ладно, пошли, раз уж такое дело. Пока мы с теми ругались, бойцы уже начали брать под контроль коридор. Пули вновь новь но мы медленно и верно продвигались вперед, захватывая помещение одно за другим. Часть отряда направилась вниз, чтобы зачистить тыл, а мы с небольшой группой в пять десятков бойцов поднимались к вершине. На то, чтобы окончательно зачистить пирамиду, у нас ушло еще часа три. но теперь люди наконец-то смогут отдохнуть. Хотя вряд ли получится сделать это полноценно. Мы все еще не знаем, сколько человек продолжает находиться снаружи, будут ли они атаковать или уже готовы сложить оружие. Однако основные помещения взяты под контроль, и нам лишь остается войти в главный тронный зал где я ожидаю увидеть испуганного Дмитрия. Сейчас мы с как раз стоим напротив больших дверей, что отделяет нас от главной цели. Я берусь за ручку, испытывая при этом странные чувства, будто являюсь маленьким ребенком и вот-вот собираюсь открыть долгожданный подарок. Дверь, сопротивляясь местной более плотной атмосфере, неохотно ползет в сторону. Как только щель стала достаточной, чтобы туда мог пройти человек, небольшой отряд тут же втянулся в нее. Чисто Почти сразу донеслось внутри. После этого мы смело вошли в тронную залу, где три года назад я общался с ее бывшей владелицей, Кеттой. Очень много произошло с того времени, но самое забавное это то, что она все же покинула свое убежище, несмотря на все заверения, что не в состоянии это сделать, ведь внешняя атмосфера не позволяла ей дышать. Но я уже привык к постоянным недомолвкам и вранью со стороны сильных мира сего. Взять хоть ту же смерть Кеты и друга Ведь Дмитрий при нашем последнем разговоре четко и ясно дал понять, что они мертвы. Вот только по факту все оказалось иначе. С другой стороны, чему я удивляюсь? Если в своей прошлой жизни помогал таким образом исчезать людям, инсценировка собственной смерти очень популярна, и за нее охотно платят немалые деньги. Однако Дмитрия здесь не нашлось. Трон пуст, а данное помещение конечное на других уровнях его тоже не обнаружили, хотя к обыску пирамиды приступили сразу же. Да и при захвате мы осмотрели все помещения, чтобы не оставлять врага за спиной. Здесь какая-то дверь, крикнула Лема через все помещения, находясь за троном. Стой, закричала я, видя, как девушка без должной подготовки потянула ее на себя. Я увидел, как из щели появился ствол пистолета, направленный в голову Лемы. Она все еще смотрит на меня, улыбается, ведь мы на завершающей стадии Наконец-то все вот-вот должно решиться. Отреагировать я уже не успел. Из виска девушки вылетели кровавые брызги, и она сломанной куклой упала на пол. Я поднял свой пистолет и выпустил все, что в нем находилось в узкую щель. Сменил магазин и продолжил вбивать туда пулю за пулей. Молча, стиснув зубы, я вошел внутрь и наконец увидел своего врага. Дмитрий лежал на полу, держась за живот. Из-под его пальцев сочилась кровь, но взгляд все еще оставался твердым. Это он. Хотел что-то сказать Дмитрий, договорить ему, я не дал. Молча пробив отверстие в голове, а затем продолжил выпускать в в уже мертвое тело до тех пор, пока они не закончились. Я с недоумением посмотрел на пистолет в руках, отбросил его в сторону и принялся избивать труп Дмитрия ногами. Все это я делал молча, не произнеся ни единого звука. Из этого состояния меня вывел щелчок позади. Он был настолько яркий, словно кто-то специально ждал полной тишины, чтобы его произвести. Я медленно повернул голову в сторону двери и так и остался стоять с открытым ртом. Подбросив ключ в руке, с ехидной улыбкой меня встречал Ярк. Тот самый, которого убила Лема на стене столицы Восточной империи. "Как? Вот так", ухмыльнулся тот. "Спасибо моему давнему корешу Тихому". Ведь твоя подружка и понятия не имела, как я выгляжу. Немного времени пришлось потратить на поиски похожего человека, немного макияжа, и вуаля. Сил смотреть на эту рожу у меня не было, и я тут же бросился в атаку. Кроме ножа в моих руках не осталось оружия. Пули в пистолете закончились, Батарейка на автомате села еще 40 минут назад. Но Ярк был готов к моему маневру и вступать в рукопашную схватку даже не собирался. Боль пронзила мою грудь трижды, прежде чем я упал в ноги Ярго, который держал пистолет. Он небрежно прижегнул через меня и брезгливо осмотрел труп Дмитрия. "Нет, ты точно псих. Ухмыльнулся он. Оставил бы хоть одну пулю для меня. Ну или так, на всякий случай". Ответить я не мог, ввиду того, что одна из пуль пробила мне легкая, и сейчас я просто задыхался, пытаясь откашляться от крови. Получалось плохо. «Хе -хе, ты идиот. Надеюсь, это не новость, засмеялся тот. Так четко поддался на игру, что даже скучно, как ребенок, честное слово. Я продолжал молча сверлить его взглядом, ища хоть какой-то способ вырвать ему сердце или перерезать глотку. «Хе знаешь, что самое интересное? задал Задолбритрический вопрос ярк. Это даже не его игра. Он указал стволом пистолета на тело Дмитрия. Он как раз был за хороших. Да-да, знаю. Сейчас ты начнешь рассказывать, что хорошие себя так не ведут и все такое. Вот только, когда речь идет о жизни всей планеты, увы, никто не станет считаться с каким-то вонючим рабом. И уж тем более справляться его мнением на сей счет». Ярк остановил свой монолог, подошел ближе и присел пред моим лицом на корточке. Нет, не вздумай умирать. Я еще не закончил, засмеялся он. Я хочу, чтобы ты полностью понимал, что происходит. Кэта, сумасшедшая баба. Это было ее особым пожеланием. Она хотела, чтобы ты знал. В общем, затерянный город она нашла намного раньше Дмитрия, а там оказалось то самое древнее оборудование, что поможет вернуть миру свой прежний облик, а заодно дать мне бессмертие. И возможно, править новым миром. Да, такова оплата за мои услуги. Ярко поднялся и начал ходить взад вперед размахивая руками и эмоционально продолжая рассказ. Когда Дмитрий понял, что замутила его сумасшедшая жёнушка, он решил её придушить во сне. А может, и ещё что-то в этом духе, засмеялся он. Но Кетта не была бы собой, если бы не предусмотрела всё заранее. Ярк вернулся к трупу Дмитрия. Разорвал на нем рубаху и сдёрнул с шеи причудливый массивный амулет. Вот, та единственная причина, по которой она не могла запустить машину. Он потряс у меня перед глазами медальоном. Это ключ. Он запустит процесс. Единственное, что удалось Дмитрию в тот день, так это выкрасть его. А дальше он всю свою жизнь искал этот затерянный город, чтобы уничтожить его создавал все эти кланы, ордены и прочую лабуду. Ярк вернулся ко мне и снова присел на корточке перед глазами. "Что? Хочешь знать, как я здесь оказался?" усмехнулся тот. "Госпожа Кетта помогла. В любом дворце подобного плана есть тайные ходы, чтобы правитель всегда мог смыться, если по его душу явятся такие, как ты. Вот и Дмитрий собирался сделать то же самое, но я оказался проворнее." «Ах, да, ты, наверное, решил, что это он убил твою новую потоскушку. Нет, это был я. Пока он корчился здесь с дыркой от пули в животе. Но спасибо, что помог. Пока твои люди пытались сюда войти, и отвлекали внимание. Я спокойно пробрался с черного хода. Ярк уже собирался подняться, когда я наконец смог сделать то, о чем так мечтал все эти годы. Он слишком близко подошел ко мне на этот раз. Нож плавно чиркнул по ноге ярко, и тот по инерции попытался зажать глубокий порез рукой. Следующий взмах ножа очень глубоко распахал предплечье, и ярк наконец поскользнулся на собственной, да и, наверное, моей крови, и упал. Надо отдать ему должное. Он не просил пощады и до последнего вдоха пытался спасти свою жизнь. Нож с хрустом вошел в его грудь, и это было последнее, что ему к себе позволить. Силы окончательно ушли. Перед глазами запрыгали кровавые круги, а мое тело зашлось кашлем, пытаясь освободить легкие от крови. Происходив все действие в другой атмосфере, я бы ни за что не смог произвести все эти кульбиты. Но здесь, для вдоха нужно было всего ничего, и этого вполне хватило, чтобы собраться с силами. Последнее, что я сделал, так это отдал приказ по связи, чтобы мои люди убили Тихого. Вот только выяснить, сделают они это или нет, у меня уже точно не выйдет. Холод. И правда, становится дико холодно, когда кровь покидает тело. Но вместе с ней уходит боль. Я уже не чувствую ее. Я не чувствую ног и рук. Все вокруг становится каким-то невесомым. Даже звуки пропали. Куда вы меня тащите? Дайте уже спокойно умереть.